После рассказанного Ягораем в комнате царила тяжелая тишина. Он не скрыл от друзей ничего, говорил, не опасаясь чужих ушей. Арганиэль, по приказу Его Величества поместили в отдельные покои, исключительно комфортные, зачарованные от эльфийской магии и взятые под круглосуточную охрану. «Я вижу только один выход», — сидевший во главе стола яга поднялся и прошелся по помещению проходя, похлопал по плечу синих гормастера, к которому прижалась винья винья не живая и не мертвая от ужаса. «Я просил Его величество изыскать возможность вернуть вас в Лассурию». «Вас?» — изумился Дикрай. «Я не ослышался?» «Ты не ослышался, Рай. Здесь может быть опасно». «Я не понял. Ты нас отправляешь, а сам остаешься? воскликнул Ёжевиш. «Если ей суждено погибнуть, я хочу быть рядом», — улыбнулся Яка. «Просто и спокойно, как человек, который все для себя решил». «А у вас, свиньё, свадьба на носу, у рая, личные планы. У остальных тоже что-нибудь имеется на будущее». «Да ты спятил!» — совсем неуважительно сказал Ёж. «Как есть спятил?» «Кто спятил?» Включилась Тарусилья. Младшая рубака разговор пропустила, ибо напряженно о чем-то думала и что-то подсчитывала, шевеля губами. Старшая так и казалась безучастной, хотя рассказ Егораев выслушала, как и подобает воину на поле боя, со всем возможным вниманием. Он! Декра и Ёж одновременно указали на Рюворона. Остаться и погибнуть с честью рядом с любимой — не выход покачал головой Вирош, поднимаясь и становясь рядом с Егораем. И Вите нельзя дать погибнуть. Кроме того, что она наш друг и напарник, она — национальное достояние Лассурии. Мое руководство меня по головке не погладит, если я потеряю такой ценный кадр. Серафин молча кивнул, подтверждая слова оборотня. — Если девушке суждено погибнуть, он тоже будет рядом. Но хороший маг всегда держит в рукаве запасное заклинание, а то и два. «Точно!» — вдруг закричала Тарусилья и спрыгнула с угла стола, на котором сидела, раскачивая короткими ногами. «Точно! Все сходится! Руф, все сходится!» «И ты спятила!» Вздохнула ее сестра, с изумлением наблюдая, как младшая танцует вокруг нее какой-то безумный танец. «Это заразно!» 60 лет назад!» — кричала Тори. «Вдумайся, сеструха! Завеса возникла шестьдесят лет назад, и тогда же Ахвель спешно уехал, чтобы пропасть на долгие годы. Да он просто не мог тебе сообщить о том, что ли маль и горы под ним превратились в ловушку. В наступившей паузе было слышно, как тяжело дышит Тарусилья, ожидая ответа сестры. Однако та безразлично мотнула головой. — Не верю Торе, он даже записки не оставил. Та пожала плечами. — Ну, мало ли, какие бывают обстоятельства. Не успел, потерял, позабыл. — Позабыл? Руфусилья вскочила на ноги и взмахнула топором с такой силой, что свистнул рассеченный воздух. Позабыл? Ну, так и я позабыла. И давай закроем тему. Мы с тобой рубаки, сеструха. Нам сердечные привязанности ни к чему. Давайте-ка все успокоимся, промурлыкала Тариша. Уважаемая руфусилье права. Иногда сердечные привязанности знатно морочат голову, а нам это сейчас ни к чему. Нам голова нужна, нам ей думать надобно. — Это да! — уныло согласился Ежевиш. Яга, а откуда ты узнал про завесу? Ягарай пожал плечами. — Догадался. Вспомнил щит, которым укрыто то место, куда Дариан увел Виту, и подумал про аналогичный, но в размерах целой страны. «Зачем целой стране щит?» — задумчиво вопросил Варкас. «Щит что делает?» — уточнил Дробуш. «Защищает». «В нашем случае запирает», — мрачно добавил Ёжевиш. «Все хотел спросить. Вы-то как сюда попали? Вам тоже подсунули неисправный портальный свиток?» «Наш свиток был исправен», — возразил Яга. «Просто настроен не туда, куда нужно». «Нам помогла Вита», — Грой посмотрел на гнома. «Я мало что в этом понимаю, может, Варгас пояснит». Маг пожал плечами. «У Вительи пока недостаточно опыта, поэтому чаще всего она действует интуитивно». Могу предположить, что она нашла возможность обойти щит буквально в последние мгновения перед ним, поскольку у меня лично ощущения от перемещения к Лемалю сохранились самые неприятные, как будто я был на волосок от гибели. — Точно! — поддакнула Таруселья. — Аж на кишочке в животе дружно сплясали и спели. А мне показалось, на меня сейчас упадет плита. Судорожно вздохнув, произнесла виньё и теснее прижалась к ёжу. «И я даже про себя, с тобой, любимой попрощалась!» «Ну ты!» — рявкнул тот, однако целуя её в макушку. «Я, как есть жених, гибнуть тебе не разрешал!» От млеющей пары остальные глаза отвели с трудом. «Значит так, без Вительи и тебя, Яга!» «Мы в Лассурию не вернемся, подвел итог Вирош. «Можешь Его Величеству так и сказать. Пусть думает, как от нас избавиться побыстрее, с учетом только что мною сказанного». Рюворон вздохнул. «С единомышленниками тяжко, а с друзьями и того хуже». «Я тебя услышал, Грой, скажу. А вам Его Величество просил передать, что вы не пленники» поэтому свободно можете передвигаться по Круткольху, посещать производство и прочие интересные места». «И в сокровищницу можно!» — подскочил ежевиш. Ягораева вопросительно взглянул на Шушротту. Та все время была здесь, однако сидела тихо, зато слушала внимательно. «Думаю, можно, почтенный мастер!» — улыбнулась она. «С сопровождающим лицом, конечно!» «Ежели интересно, завтра устрою вам экскурсию по городу». «Мы бы посмотрели!» — скричала Тарусилья. «Когда еще доведется побывать в городе в возрастом, равном вечной ночи?» «Вот и славно!» — Шуша поднялась. «А теперь давайте я отведу вас по спальным покоям. Здесь и купальни имеются». «С горячей водой?» Почесав себя под подбородком, уточнила Фарка. «Прямо из источника!» — кивнула Гдамелла. «Даже с пузырьками!» «И кто же потрет мне спинку?» — мурлыкнула Тариша. Дикрай подскочил так, будто под сиденьем его стула сработала пружина. «Я!» — тигрица с сомнением посмотрела на него. «А ты умеешь?» Тот обиженно засопел. «Уж с этим как-нибудь справлюсь». «Как-нибудь мне не надо», — отрезала Фарга. «Я девушка требовательная». «Да ты в нем не сомневайся», — хмыкнул Ёжевиш. «По части спинок опыт у него огромадный». Беловолосый оборотень украдкой показал ему кулак. На том и разошлись.